Она пошла обычным шагом. Она глубоко втянула в себя воздух. Она оглянулась. Мужчины еще приблизились. Сумеет ли она постоять за себя? «Нет», — подумала Кейси. «Когда вокруг ни души, с двумя здоровяками ей не совладать». Она пошла быстрее. Слева от нее потянулись раздаточные окошки. Во время рабочей смены здесь суетились десятки механиков, нагружая проволочные корзины комплектующими. Но сейчас у окошек никого не было. Тишь да гладь! Кейси оглянулась через плечо. Мужчины находились в пятидесяти шагах позади и сокращали расстояние. Кейси знала, что стоит ей закричать и на подмогу ринуться десятки механиков, Громилы тут же исчезнут среди стопилей и лесов, и она окажется в очень затруднительном положении. Она не переживет такого позора. Нет, она не станет кричать. Ни за что. Но где же, черт возьми, пожарные извещатели? Куда подевались кнопки вызова экстренной медицинской помощи? Где кнопки оповещения об утечке опасных веществ? Они установлены повсюду. Кейси... Проработала в этом здании несколько лет. Она должна вспомнить, где они располагаются. Она нажмет кнопку и скажет, что произошел несчастный случай. Но где же кнопки? Мужчины приблизились на расстоянии 30 шагов. Если они побегут, то догонят Кейси в считанные секунды. Но они соблюдали осторожность. Видимо, тоже опасались, что в любой момент могут появиться люди. Но Кейси не видела вокруг никого. Справа возвышался лес голубых столбов, сборочных зажимов, которые удерживали секции фюзеляжа, пока их соединяли вместе. Последнее место, где можно было укрыться. «Я вице-президент Нортона, а эти двое?» да «Плевать!» Кейси свернула направо, нырнула между столбов и, спотыкаясь, начала пробираться между ними, минуя лестницы и подвесные светильники. Она услышала, как мужчины за ее спиной удивленно вскрикнули, потом бросились следом, но Кейси уже двигалась в густой тени решеток, двигалась очень быстро. Кейси отлично ориентировалась в цеху. Она шла быстрым, уверенным шагом, то и дело поглядывая вверх, в надежде кого-нибудь заметить. Как правило, на каждой платформе работали 20-30 человек, соединяя секции фюзеляжа в ярком свете флуоресцентных ламп. Но сейчас там никого не было. Кейси услышала ворчание мужчин с проклятиями натыкавшихся на распорке столбов. Она побежала, ныряя под низко нависавшие балки, перепрыгивая через кабели и кожухи, и вдруг оказалась на открытом пространстве, участок номер четырнадцать. Самолет стоял на своих шести, высоко вздымаясь над полом, еще выше Кейси заметила подвесную платформу, окружившую хвост на высоте 18 метров. Она бросила взгляд на фюзеляж и заметила чей-то силуэт в иллюминаторе. «В самолете кто-то есть!» «Ну, наконец-то!» Кейси взбежала по лестнице, щелкая каблуками по металлическим ступеням. Поднявшись на два пролета, она остановилась и огляделась. Высоко над головой, на подвесной платформе, она увидела грузные фигуры трех механиков в касках. Они стояли на качелях, платформе, подвешенной в трех метрах от потолка ангара, и собирали верхнюю секцию вертикального руля. Кейси слышала пронзительный виск электроприводов ручного инструмента. Она посмотрела вниз и увидела двух преследователей. Они продрались сквозь чащу синих столбов, подняли лица, заметили Кейси и начали подниматься к ней. Кейси двинулась дальше. Добравшись до кормового люка самолета, она вбежала внутрь, Огромный недостроенный фюзеляж, набор тускло-сверкающих дуг, был похож на скелет металлического кита. В середине фюзеляжа она увидела одинокую женщину-китаянку, которая укрепляла на стенах серебристые панели теплоизоляции. Женщина робко посмотрела на Кейси. «Здесь есть кто-нибудь еще?» — спросила Кейси. Женщина покачала головой. Казалось, она испугана, словно ее застали за чем-то дурным. Кейси повернулась и бросилась назад к люку. Внизу она увидела мужчин, которых отделял от нее лишь один лестничный пролет. Кейси вновь повернулась и побежала вверх по лестнице, ведущей к подвесной платформе. В том месте, где она впервые ступила на лестницу, ее ширина составляла около трех метров. Теперь она сузилась до 60 сантиметров и становилась все круче, Скорее напоминая пожарный трап, уходящий на головокружительную высоту среди решетчатых лесов. Повсюду свисали электрические кабели, словно лианы в джунглях. Поднимаясь, Кейси то и дело натыкалась с плечом на соединительные коробки. Лестница запетляла. Каждые десять шагов она сворачивала в сторону под прямым углом. Кейси уже поднялась на высоту 12 метров. Посмотрев вниз... Она видела широкую спину самолета, глядя вверх его огромный хвост. Внезапно ее охватила паника. Посмотрев на мужчин, собиравших вертикальный руль, она закричала «Эй! Эй!». Механики не обращали на нее внимания. Внизу виднелись преследователи. По мере того, как они поднимались, их головы то исчезали, то вновь появлялись среди решеток лесов. «Эй! Эй!» Механики и не подумали оглянуться. Поднявшись еще выше, Кейси поняла, почему не может до них докричаться. Уши механиков были закрыты черными пластиковыми чашечками звукоизолирующих наушников. Они ничего не слышали. Кейси полезла вверх. На высоте 15 метров лестница круто свернула направо, огибая горизонтальные рули, прикрепленные к хвосту. Рули не давали Кейси рассмотреть механиков, работавших над ее головой. Она двинулась в обход рулей. Их поверхность была черной. Они были изготовлены из органического композита, и Кейси помнила, что к ним нельзя прикасаться. Ей хотелось схватиться за них рукой. Лестница, по которой она поднималась, не годилась для быстрой ходьбы. Она раскачивалась под ее ногами, и каблук Кейси сорвался со ступеньки. Она ухватилась за поручень взмокшей рукой и соскользнула вниз на два метра, прежде чем остановиться. Она продолжала взбираться вверх. Она уже не видела пола, его загораживали решетки лесов. Она не видела, появились ли рабочие второй смены или еще нет. Она продолжала подъем. Ее охватила дурнота. Под крышей ангара собирался жаркий влажный воздух, и Кейси вспомнила обиходное название верхних рабочих площадок — «Парилка». Продолжая взбираться вверх, она, наконец, поравнялась с горизонтальными рулями. Едва Кейси поднялась над ними, лестница вновь загнулась на сей раз по направлению к широкой вертикальной плоскости хвоста. Люди, работавшие по ту его сторону, вновь скрылись из виду. Теперь Кейси боялась смотреть вниз. Она не отрывала глаз, от деревянных стропил крыши над головой. Еще пять футов, еще один поворот лестницы вокруг хвоста, и она окажется... Кейси замерла на месте, вытращив глаза. Рабочие куда-то исчезли. Кейси посмотрела вниз и увидела под собой три желтые каски. Механики забрались в подъемную клеть и теперь спускались вниз. «Эй! Эй!» Рабочие не слышали. Услышав стук подошв преследователей, которые продолжали взбираться за ней, Кейси вновь подняла лицо. Она чувствовала, как вибрирует лестница. Она понимала, что эти двое совсем близко, Ей некуда было деться. Прямо перед ней лестница убиралась в металлическую платформу полтора на полтора метра, окружавшую хвост. У края платформы возвышалось ограждение, а за ним пустота. Кейси стояла на крохотной платформе на высоте 18 метров, прижимаясь к огромной плоскости хвоста. Преследователи нагоняли ее, а ей некуда было деться. Не стоило лезть вверх, подумала она. Лучше было оставаться внизу. Однако у нее не было выбора. Кейси перебросила ногу поверх ограждения платформ и, дотянувшись до решетки лесов, ухватилась за нее рукой. Металл нагрелся в горячем воздухе. Кейси перебросила вторую ногу и начала спускаться по решетке, цепляясь за прутья. Она почти сразу осознала свою ошибку. Решетки были собраны из диагонально пересекающихся прутьев, и всякий раз, когда Кейси хваталась за них рукой, ладонь соскальзывала, защемлялась в крестовине, и пальцы охватывала жгучая боль. Прутья имели острые грань. Держаться за них было трудно. Уже через несколько секунд спуска Кейси начала задыхаться. Она просунула руку в решетку, зацепилась за нее согнутым локтем и перевела дыхание. Она старалась не смотреть вниз. Бросив взгляд налево, она увидела преследователей на крохотной платформе, мужчину в красной рубахе и его приятеля в бейсбольной каскетке. Они стояли на площадке, глядя на нее и решая, что предпринять дальше. Кейси висела в двух метрах под ними, держась за внешнюю решетку лесов. Один из преследователей натянул толстые брезентовые рукавицы. Кейси поняла, что ей пора возобновить спуск. Она осторожно отцепила локоть и двинулась вниз. Два метра. Еще два. Она поравнялась с горизонтальными рулями, которые были видны сквозь решетку, Леса затряслись. Вскинув глаза, она увидела мужчину в красной рубахе, который начал спускаться следом. Она понимала, что тот окажется рядом в считанные секунды. Другой мужчина спускался по лестнице, то и дело задерживает, чтобы рассмотреть Кейси сквозь решетку. Головорез в красной рубахе находился всего в четырех метрах над ней. Кейси поспешила вниз. Изрезанные пальцы горели. Воздух вырывался из груди хриплыми выдохами. В самых неожиданных местах решетку покрывали масляные пятна. Ее руки продолжали соскальзывать. Она почти физически ощущала приближение преследователя. Посмотрев вверх, она увидела огромные рыжие башмаки с массивными рубчатыми подошвами. Еще несколько мгновений, и эти подошвы наступят ей на пальцы. Внезапно что-то ударило Кейси по плечу. Она оглянулась и увидела силовой кабель, свисавший с потолка. Он был толщиной 5 сантиметров и покрыт серой пластиковой изоляцией. Интересно, какой вес он выдержит. Мужчина над головой Кейси продолжал спускаться. «Рискнем». Кейси потянулась к кабелю и дернула его. Кабель казался надежным. Она посмотрела вверх и увидела соединительную коробку. Она подтянула к себе кабель и обхватила его рукой, затем ногой. Рыжий башмак приблизился вплотную, и в ту же секунду Кейси отпустила решетку и повисла на кабеле и соскользнула вниз. Она попыталась передвигаться, перебирая руками, но ее пальцы слишком ослабли. Она соскальзывала, чувствуя, как горят ладони». Она мчалась вниз слишком быстро, но ничего не могла с этим поделать. Боль в ладонях стала невыносимой. Кейси спустилась на три метра, еще на три. Внезапно ее нога наткнулась на соединительную коробку, и Кейси остановилась, раскачиваясь в воздухе. Она обогнула коробку, обхватила кабель ногами, и собственный вес вновь повлек ее вниз. Она почувствовала, что кабель подается, из коробки вылетел сноп искр, взревели сирены, кабель раскачивался из стороны в сторону, Кейси услышала крики внизу, опустив глаза, она к своему изумлению увидела, что до пола осталось всего два-два с половиной метра, к ней тянулись чьи-то руки, люди что-то кричали, Кейси разжала пальцы и рухнула вниз. Кейси сама удивилась тому, как быстро она оправилась от потрясения. Она вскочила на ноги, неловко отряхивая одежду. «Все в порядке». Вновь и вновь повторяла она обступившим ее людям. «Я в полном порядке». К ней подбежали санитары. «Я целая и невредима», — сказала им Кейси. Разглядев ее нагрудный знак с синей полосой, рабочие смутились. «Зачем одному из руководителей компании подниматься на леса?» Они переминались ноги на ногу, не зная, что делать. «Все в порядке, я целая и невредима», — говорила им Кейси. «Возвращайтесь к работе». Санитары заспорили, но Кейси протиснулась сквозь толпу и двинулась прочь. Но вдруг рядом с ней возник Кенни Берн и обхватил ее за плечи. «Что случилось, черт побери?» «Ничего», — ответила Кейси. «Сейчас не время находиться в цеху. Понимаешь, надеюсь». «Да, понимаю», — сказала Кейси. Кенни вывел ее из цеха на зальтую солнцеплощадку. Кейси сощурилась от яркого света.